Глава 70. Город Барнаул Алтайского края. Когда наша пролётка въехала во двор артельного представительства, к ней подошёл дед и сообщил, что в конторе нас с Яром ожидают два представителя от деловых людей. Меня удивило, что посланники деловых заявились днём, а не, как правило, всегда в вечернее время появлялись в нашем артельном представительстве. Благодарив Анисима Авдеевича за сообщение, мы сразу же направились к контору. Там нас действительно ожидали двое мужчин пожилой и молодой. Скорее всего, это были отец с сыном, причём их лица мне показались очень знакомыми. Вполне возможно, я когда-то в прошлом встречался где-то с пожилым мужчиной, который в те времена выглядел как нынешний молодой. Поздоровавшись с гостями, я сразу спросил: не будут ли они против, ежели к нашему разговору присоединятся два уважаемых мною человека. Те были не против, и тогда я послал Яра позвать в контору двух дедов. Деды быстро организовали горячий самовар, и мы устроили небольшое чаепитие на шесть персон. Когда наши стаканы опустели, я на правах гостеприимного хозяина спросил: Какое дело вас привело к нам, уважаемый гость? До нас дошли слухи, князь, что в вашей орделе произошли неприятности, ответил мне пожилой гость. То, что он обратился ко мне как к князю, подтверждало мои мысли насчёт нашего с ним знакомства в прошлом. Общество направило нас к вам, чтобы разузнать, в чём вы нужду имеете и чем мы вам можем помочь. Вы и ваша артель всегда к нам с уважением относились и помогали в трудные времена. Уважаемые люди предлагают оказать вам посильную помощь и решить все ваши проблемы. За предложение помощи благодарю. Вот только уважаемые люди, похоже, запамятовали, что все свои проблемы мы всегда сами решаем, причём самым решительным образом. Можете передать мои слова обществу. Мы много лет оказывали друг другу посильную помощь. Насколько мне помнится, ещё со времён окончания русско-японской войны. Но до нас тоже дошли слухи, что у ваших уважаемых людей также произошли неприятности. Два представителя деловых людей удивлённо переглянулись. Так, может, не будем наши хорошие деловые отношения смешивать с возникшими у каждой из сторон неприятностями. Полностью согласен с вашими словами, князь. Не следует дела мешать с неприятностями. А могу я знать, что за слухи до вас дошли? Нехорошие слухи дошли, уважаемый. Говорят, у вас один из амбаров прохудился. Гниль в нём появилась и даже крысы завелись. Наведались в тот амбар чужаки и всё по частю вывезли на нескольких машинах. Я понял вас, уважаемый князь, и передам ваши слова уважаемым людям. У вас к нам есть какие-нибудь вопросы? У меня нет, а вот наши уважаемые деды хотели спросить у вас насчёт вощёной бумаги. Если у вас имеется возможность её достать, то они вам будут весьма благодарны. и смогут что-нибудь предложить на обмен. Вы с ними пообщайтесь, возможно, у вас еще какие-нибудь вопросы друг к другу появятся. А меня прошу извинить, надо мной идти заниматься делами. Я попрощался с гостями и покинул контору нашего артельного представительства. Во дворе до меня долетел запах горячих пирожков, и я направился в сторону кухни. Через некоторое время Ко мне присоединился Яр. Его тоже привлекли аппетитные запахи, исходящие из приоткрытых окон кухни. Повара усадили нас за небольшой столик, поставили два стакана в подстаканниках на белую скатерть и принесли два чайника: один с кипятком, а другой с заваркой. Пока мы наводили себе чай, добродная женщина принесла и поставила перед нами блюдо с горячими пирожками. И очень душевно пожелала нам приятного аппетита. «А вы их не поздно печь начали?» Спросил я у стоящих рядом со столиком поваров. «Нет, как раз вовремя. Скоро люди с работы и со службой по домам пойдут. Так что пирожки быстро разберут. Да и тем жителям, кто уже с вечера очереди в магазины занимает, тоже кушать хочется, а погода частенько не балует». Это последние 3 дня солнечные денёчки выдались. А так либо дожди зарядят на 2 дня, либо прохладная погода стоит. Анисим Авдеевич и Федор Андреевич мужиков сорганизовали и сделали нашим женщинам лодки-тумбы на колёсах. Внутри тумб стоит бак, что тепло долго держит, а сверху крышка откидная. Так что торговать с таких лотков нашим женщинам одно удовольствие. Недовольные люди бывают, бывают. Как же без них? Особенно недовольны те, кому наших пирожков не досталось. Они сначала ворчат, что бы больше двух пирожков в одни руки не давали, а потом возмущаются, что наши женщины мало пирожков привезли на продажу. Никак они не понять не хотят, что мы не завод и не пекарня, чтобы большие объёмы пирожков делать. Благодарю вас. только и смог ответить я старшему повару. Дальше продолжать разговор мне не хотелось, ибо принесённые пирожки быстро исчезали в желудке Яра. Так что я больше не раздумывал, а присоединился к трапезе своего помощника. Наслаждаться долго вкусными пирожками и великолепным чаем мне не дали. Буквально через полчаса с момента начала чаепития На кухне появился старший сын, Анисима Авдеевич. Дмитрий Ярославович, там это, но вроде как милиция на черном воронке приехала. Начальство артели к себе требует. Скажи им, что я сейчас подойду, Лукьян Анисимович. Хорошо, ответил мужчина и быстрым шагом покинул кухню. Я с вами пойду, Дмитрий Ярославович. Вскочил из-за стола Яр. Ничего не имею против, сказал я, вытирая руки о матери чувству салфетку. Выйдя во двор, я увидел двух человек, стоявших возле уKiaна Анисимыча. Один облачён в форму сотрудника НКВД, а второй был одет в гражданский костюм тройку. Мне сразу бросилось в глаза, что чёрный легковой автомобиль перегородил выезд из ворот нашего представительства. внутри него находились люди. Подойдя к работнику НКВД и его сопровождающему, я первым поздоровался и представился. Здравствуйте, товарищи. Позвольте представиться. Глава промыслово охотничьей артели Демид Ярославович Старобогатов. А рядом мой помощник, Яр Яросвечич Тарусов. Нам сообщили, что вы спрашиваете начальство артели Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Старший операполномоченный НКВД. Со мной товарищ юрист из городской прокуратуры. У нас ордер на арест гражданки Старобогатовой Ирины Радосветишни. Нам также сообщили, что в данный момент она находится в вашем артелином представительстве. Прошу вас проводить нас к ней и не препятствовать её аресту. «К сожалению, товарищ старший оперуполномоченный, я не могу выполнить вашу просьбу, ибо Ярины Радосветишны и нет на территории нашего представительства». «А где же она?» – удивленно задал мне вопрос работник прокуратуры. Около двух часов назад товарищ юрист Ирина Радосветишна отбыла в Москву. «Не стоит даже пытаться нас обмануть, товарищ Старобогатов». Мы уже проверили все кассы железнодорожного вокзала, злобно произнес представитель КВД. Ваша жена не брала билет на поезд до Москвы. Да и не продали бы ей билет без соответствующего документа с заверенной подписью от представителя власти. Мне нет нужды обманывать вас, товарищ старший оперуполномоченный. 2 часа назад моя супруга покинула Барнаул на самолёте. который за ней прислал сам товарищ Сталин. На моей памяти это уже второй случай, когда Иосиф Виссарионович присылает свой самолёт за Ириной Радосветичной. Думаю, что работники аэропорта смогут вам подтвердить мои слова, ведь они не только обслуживали и заправляли самолёт, но и покормили лётчиков. Услышав сказанное, но сотрудник НКВД задумался. Но зачем, товарищу Сталину, присылать самолёт из-за каким-то сельским врачом, удивился работник прокуратуры. Во-первых, товарищ юрист, самолёт отправили не за каким-то сельским врачом, а за дипломированным доктором медицины, коеm является моя супруга. Во-вторых, по какому именно важному делу товарищ Сталин пригласил мою супругу в Москву, меня и вас не касается. Я знаю лишь одно, что они в дружеских отношениях уже больше семнадцати лет. Ежели вам так интересно, то могу сказать лишь одно. Их познакомил Феликс Эдмундович Дзержинский, а наша семья дружила с Феликсом еще с царских времен и до самой его смерти. Возможно, из-за нашей долгой дружбы товарищ Дзержинский и товарищ Сталин взяли наше таежное поселение и, и нашу промыслово-охотничью артель под своё личное покровительство. То есть, кто отдал вам приказ на арест Ерины Родосветичной, похоже, и является либо скрытыми врагами товарища Сталина, либо они замышляли какое-то недоброе дело. Говоря всё это представителям власти, я старался, чтобы они своё внимание сосредоточили только на мне. Ибо за их спинами из нашей конторы вышли посланники деловых в сопровождении дедов. Как только они скрылись в здании, я закончил речь следующим выводом. Я даже могу вам подсказать, кто отдал приказ о аресте моей супруги. И кто же это, по-вашему, был? усмехнулся старший оперуполномоченный НКВД. Кто-то из райисполкомовской комиссии по заготовке продовольствия. Скорее всего, Приказ вам отдал рыжеволосый чиновник. Я не запомнил его имя и фамилию. От услышанного ухмылка исчезла с лица старшего оперуполномоченного. Как мне известно, ещё на заседании комиссии, что состоялось сегодня утром, он попытался прикрыть своего подельника, Якова Гершевича. Его подельнику умудрился не только ограбить наше артельное представительство, забрав со склада все копчёные продукты, предназначенные, в том числе, и для ваших ведомств. Но и долгое время обманывал всех членов комиссии и своего непосредственного начальника, уважаемого Викентия Львовича. Значит, вам известны причины, из-за которых был отдан приказ на арест вашей жены? Конечно. Этот рыжеволосый чиновник начал угрожать нам, заявив, что мы не выйдем из их кабинета. Супруга удивлённо посмотрела на членов комиссии и сказала: "А кто нам помешает? Вы что ли?" После чего она добавила: "Товарищ Сталин уже прислал за мной самолёт, так что задержать меня у вас не получится. Если через час я не буду в самолёте или самолёт со мной не пролетит в Москву, то можете всем райисполкомом начинать сушить сухари". Я уже предупредила Иосифа Весарионовича о возможных ваших действиях. Возможно, слова Яриной показались чиновникам оскорбительными, но я думаю, что решение об её аресте было принято лишь после того, как она предупредила членов комиссии. Она им сказала: "И ещё вот что, ежели ваш Яков Гершевич по какой-то случайности не доживёт до приезда московских следователей, то главными виновниками станут все члены вашей комиссии. Полагаю, что рыжеволосый чиновник не поверил словам Ерины, что её ожидает самолёт в аэропорту. Ведь вы же тоже энтому не сразу поверили. Вот вас и отправили проверять все кассы железнодорожного вокзала. Я уже давно живу на свете и вижу, что вы честные и ответственные работники своих ведомств. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы пострадали из-за выполнения приказа, который отдали либо скрытые враги товарища Сталина, либо жулики, занявшие ответственные места работников в райисполкоме. От услышанного работник городской прокуратуры сразу же покрылся потом. хотя на улице было прохладно, и начал обтирать свое лицо носовым платком. А старший оперуполномоченный НКВД меня спросил, где находится ближайший телефон. Я сопроводил обоих в нашу контору, где оставил в комнате с телефоном, а сам вернулся во двор. «Что будем делать, Дмитрий Ярославович?» задал вопрос мой помощник. «Ничего не будем делать, Яр». Все, что надобно, я прокурорскому и НКВДшнику сказал. Надеюсь, они оба люди умные и из-за каких-то райисполкомовских жуликов собственные головы в петли совать не будут. А это правда, Дмитрий Ярославович, что ваша женка знатная докторица и с самим Сталином давно знакома? Задал вопрос работник нашего представительства. Правда, Лукьян Анисимович. Супруга ещё до встречи со Сталиным целительницей была, а он её направил на учёбу в Москве, чтобы она не только древние знания по лечению имела, но и современные. Неужели вы не слышали, что Ирина Радосветишна в нашем таёжном поселении больницу организовала? Про вашу чудо-больничку мы наслышаны. Вот токмо народ говорит, что там лишь важных людей лечат. Глупость какая. В нашу поселянскую больницу в основном деревенских больных привозят или калеченных работников из лесхоза. Хотя бывало и весьма важных людей лечить приходилось, тех, кому городские врачи уже ничем помочь не могли. Так что, ежели кто из представительства занедужит, можете его в нашу больничку привозить. Их быстро там вылечат и на ноги поставят. Ибо у нас Все девчата и женщины, либо знахарки-травницы, либо лекарки, либо целительницы. Задумайтесь, Лукян Анисимович, ведь не просто так ещё в царские времена все уездные попы наши поселения Вельмовской деревни называли. Благодарствую за то, что всё разъяснили, Дмитрий Рославич. Пойду порадую женку, что есть возможность ей помочь. А что случилось с вашей женой? — Лукьян Анисимович, — спросил Яра. — Да левая рука у нее постоянно болит, — Яр Яросветич. А ближе к вечеру отниматься начинает. У меня сердце кровью обливается, когда моя Лукерия Степановна по ночам во сне стонет. Мы с ней уже всех местных врачей обошли, а толку никакого нет. — Лукьян Анисимович, позовите сюда свою Лукерию Степановну. Я посмотрю её руку, а там видно будет, стоит ли вам её ввести в нашу больничку или нет. А вы и в лекарском деле разбираетесь, удивился мужчина. Неужели вы думаете, что князь ведьмовской деревни ничего делать не умеет? ответил я вопросом на вопрос. Зовите свою супругу, пока представители власти по телефону общаются. В океана нисимович ушёл в сторону кухни. И вскоре вернулся с дародной женщиной, что нам приносило блюдо с горячими пирожками. Внимательно осмотрев ее левую руку, я стал в нужном порядке нажимать на необходимые точки. Сначала на те, что снимают все боли, а затем на точки, что активируют полное восстановление здоровья. Закончив свое дело, я отпустил руку женщины. Она недоуменно поднялась, Начала двигать левой рукой, сжимала и разжимала пальцы в кулачок. Затем посмотрела сначала на меня, а потом на своего мужа. На ее глаза навернулись слезы. «А вот плакать не надо, Лукерия Степановна, ведь все ваши проблемы ушли». «Лукерия, что ты чувствуешь?» – начал спрашивать Лукьян Анисимович жену. «Болит где?» Сверболь совсем ушла, Лукьянушка. А во внутри меня словно сила животильная разлилась. Я даже не знаю, как отблагодарить нашего благодетеля. Благодарить меня не надобно. Просто в следующий раз накормите нас вашими вкусными пирожками. Договорились. Да я не только вас своей стряпнёй вдоволь всегда кормить буду. Я вам с собою в дорогу горячих пирожков напеку. Вот и договорились. Наш разговор прервался, ибо из конторы вышли прокурорский работник и НКВДшник. Лукьяна Нисинович, со счастливой лукеристе, Пановной направились в сторону нашей кухни. А мы с Яром остались ждать представителей власти. Первым начал говорить оперуполномоченный. Ваши слова полностью подтвердились, Дмитрий Рославович, в том числе единственными работниками аэропорта. У уголовное дело в отношении Якова Гершевича и всех его помощников заведено. Как я понимаю, нам теперь следует ожидать приезда группы московских следователей. Я вас правильно понял? Совершенно верно, товарищ старший оперуполномоченный. В таком случае мы с вами прощаемся. К вам пока у нас никаких вопросов нету. Всего вам доброго, товарищи артельщики. И вам всего доброго, товарищи. Представители власти пошли к своему чёрному автомобилю, уселись в него и уехали. Едва звук отъезжающей машины затих, как из здания вышли деды с представителями деловых. Что им нужно было, Демитий Рославович, спросил меня Фёдор Андреевич. Они приехали арестовывать мою супругу. Но узнав, что она улетела на самолёте, который за ней прислал товарищ Сталин, сразу спросили: "Где тут ближайший телефон?" Экса проводил в нашу контору, и они там кому-то названивали. Потом прокурорский работник и НКВДшник с нами попрощались и уехали. Вот и всё. А вы чего так все занервничали? Так мы подумали, что сейчас тут обыски и аресты начнутся. сказал Анисимович. Пока наше это южное поселение и артель находятся под личной защитой товарища Сталина, местные власти побоятся проводить у нас обыски и аресты. Когда выписывался ордер на арест моей супруги, работники в прокуратуре и в КГБ ничего не знали о Бентом. Так что продолжайте заниматься своими делами. Мы уже все вопросы обговорили с нашими деловыми партнёрами. Да, все насущные вопросы мы обсудили. Ващёную бумагу начнут завозить завтра вечером, а остальное чуть попозже. Вот и хорошо. Попрощавшись со всеми, я отправился отдыхать в свою комнату. Мне нужно было хорошо всё обдумать, прежде чем звонить в Москву и сообщать о том, что произошло в Барнауле. Я очень надеялся, что к моему звонку Иринка уже доберётся до Москвы и будет на квартире Златы. Проснулся я около 3 часов ночи. Умывшись, я направился в контору, где у нас находился телефон. Деды спали в соседней комнате, так что мне никто не мог помешать. Дозвонившись до дежурного коммутатора, заказал срочный разговор с Москвой. и продиктовал телефонный номер в квартире Златы. Услышав от девушки: "Заказ принят, ожидайте", я положил трубку. Примерно через полчаса зазвонил телефон. Я быстро снял трубку и сразу услышал голос дежурной. "Москва на связи, говорите". Спустя секунду в трубке послышался удивлённый голос Златы. "Квартира Александровых, я вас слушаю". Здравствуй, дочка. Как вы там? Ялинка прилетела в Москву. Ой, дяденька. А я и не признала твой голос по телефону. У нас всё хорошо. Детки не болеют и уже ещё больше выросли, чем ты их видел в прошлый раз. Мамочка приехала час назад и скоро должна выйти из ванной. Она на несколько мгновений замолчала, а потом я услышал, как Злата крикнула в сторону. Мамочка Выбирайся из ванной скорее, тятенька звонит. Скорее дочка опять начала говорить. Тятенька, ты прости нас всех, что мы не смогли приехать на твой юбилей. У нас теперь жёсткие правила, и мы не можем надолго оставлять свои рабочие места и службу. Я знаю об этом, дочка. И не обижаюсь на вас. Главное, чтобы у всех вас всё было хорошо. Мы любим тебя, тятенька, сказала Злата. А вот и мамочка подошла, передаю ей трубку. Здравствуй, Демидушка, что у вас случилось? Ведь иначе ты не стал бы звонить посредине ночи. Слушай меня, Лада моя, и не перебивай. Сегодня, через два часа после твоего отлета, к нам в представительство приехали из прокуратуры и НКВД, чтобы тебя арестовать. Думаю, что им приказ на твой арест отдал тот рыжий чиновник, с которым ты пререкалась на заседании комиссии. Ты должна сделать всё, чтобы вернуться в Барнаул с теми товарищами, с которыми ты улетела в Москву в прошлый раз. И постарайся всё рассказать своему другу, который тебя в гости пригласил. Надеюсь, ты меня поняла? Я всё поняла, Демидушка. Постараюсь выполнить сказанное тобой. К своему другу я поеду уже завтра. Мне уже сообщили товарищи, что за мной пришлют машину к 10:00 утра. С вами там всё в порядке? У нас пока всё в порядке. Я буду находиться в Барнауле до твоего приезда. Перед своим вылетом дай телеграмму на адрес артелиного представительства, чтобы я знал, когда тебя нужно встречать. Хорошо. Только и успела ответить Иринка, а потом в трубке послышались гудки. Через несколько секунд голос дежурной в телефонной трубке произнёс: "Извините, связь прервалась. Вы будете повторно заказывать разговор с Москвой?" "Нет, девушка, мы уже всё обговорили. Благодарю." "В таком случае вам надлежит завтра зайти в телеграф и оплатить разговор с Москвой." Хорошо, девушка. Всего вам доброго. И вам всего доброго. Я положил трубку на телефонный аппарат и пошёл спать. Утром, сразу же после завтрака, я отправил Яра на телеграф оплатить разговор с Москвой, а сам направился в контору, чтобы выяснить у дедов, о чём они договорились с деловыми. Но вот дойти до конторы у меня не получилось. Иบк нам во двор представительство заехал легковой автомобиль, точно такого же чёрного цвета, как и вчерашний. Вот только вышел из машины не сотрудник НКВД, а сам глава комиссии по продовольствию. Здравствуйте, Евгений Тельвеевич. Я первым поздоровался с чиновником. Что привело вас к нам? Неужели решили сама лично меня арестовать? Здравствуйте, Дмитрий Рославович. А, у вас-то за что арестовать? Я вообще-то приехал к вам, чтобы извиниться за вчерашнее недоразумение. Хотя я к попытке ареста вашей супруги не имею никакого отношения. Я вчера весь день сравнивал те данные, что вы нам предоставили, с отчётами, составленными Яковом Гершевичем. Получилось, что целых 3 года, а возможно и больше, он обманывал не только вашу артель, но и нашу комиссию. К большому сожалению, мы не сможем вернуть все изъятые у вас продукты, предназначенные другим людям, так как их Яков Гершевич с помощниками уже продали спекулянтам. Уже почти ночью на очередном заседании комиссии мы приняли решение о возмещении ущерба вашей артели. Вам будут переданы все невыданные объемы зерна и муки. Кроме того, в связи с тем, что большинство артельных охотников и рыбаков ушли служить в Красную армию, мы изменили договор. Теперь с вас никто не станет требовать обязательных поставок продуктов. Сколько привезёте, столько мы и приведём. Вам осталось только расписаться на новом варианте договора. Благодарю за быстрое решение проблемы, Викентий Львович. Но я так и не услышал, как вы решили вопрос относительно выдачи нам патронов. Ведь вы сами прекрасно понимаете, что без них никакая охота невозможна. Тут всё просто. Нет патронов нет охоты. Нет охоты нет дичи. А если нет дичи, то нашим женщинам-охотницам просто нечего коптить. Вопрос с патронами тоже решён. Вам их могут доставить прямо сегодня. в ваше артельное представительство, так же, как и мешки с мукой и зерном. Проблема в том, уважаемый Викентий Львович, что нам не на чем доставить патроны и мешки с хлебом в наше поселение. Ведь наш обоз находится там, а мы с моим помощником здесь. Мне придется пробыть несколько дней в Барнауле, так как я должен встретить супругу, которая прилетит самолетом из Москвы. Эту проблему, я думаю, мы поможем решить. Доставим всё, что вам не выдали, на наших грузовиках. Скажите, у вас есть ответственный человек в поселении, кто имеет право подписи? Да. Там сейчас за старшего мой сын Иван. Он, как мой помощник, имеет право подписи и доступ к картельной печати у него имеется. Вот только в Урманное надо бы надоставить. Все ящики с патронами, чтобы охотники могли отправиться на промысел, и лишь половину мешков с зерном и мукой. Остальные мешки с хлебом нужно доставить в представительство, ведь мне же надо бы как-то рассчитаться с нашими работниками. Я вас понял, Дмитрий Рославович. Ждите сегодня машину с хлебом, а завтра мы уже отправим наши машины в ваше поселение. Насколько мне известно, Наши шафера уже бывали у вас. В таком случае ваши извинения приняты, Викентий Львович. Давайте пройдём в контору, где я подпишу наш изменённый договор. После подписания нового договора мы попрощались, и довольный глава комиссии уехал. Деды сидели тихо и ждали, когда я начну рассказывать. Но я им сказал: что они все услышат лишь после чаепития. Тут же на столе появились стаканы в подстаканниках, самовар и заварник. Закончив чаевничать, я сообщил обоим дедам, что сегодня власти привезут мешки с зерном и мукой. Надо будет организовать мужиков на разгрузку. Далее я поведал, что подписал новый договор, по которому мы сами будем обучать, определять чего и сколько передавать представителям власти. От этой новости на лицах дедов появились довольные улыбки. А вот от моих дальнейших слов улыбки исчезли. Анисов Андреевич, Фёдор Андреевич, скажите, вы помните о том, что говорил Иван Иванович в нашем представительстве? Разговоров много всяких было. Вы хотя бы напомните нам, о чём вспоминать? «О Германии. Я имею в виду разговор, когда Иван Иванович вам говорил, куда может пойти войной Германия, ежели победит Франция». «Был такой разговор. Иван Иванович нам тогда сказал, что если германцы победят французов, то они в скорости могут напасть на Россию», первым ответил мне Фёдор Андреевич. «Вы думаете, Дмитрий Ярославович, что скоро может новая война с германцами начаться? Мне задал вопрос второй дед. От это думать не надо, Анисим Авдеевич. Ведь Франция была повержена еще в начале лета. Так что долгой и спокойной жизни у нас не будет. Я же ведь не просто так предложил вам всю продукцию порезать на куски весом в один или два фунта, а потом завернуть в вощенную бумагу. Вам нужно будет подготовить тайные склады в подвале представительства на случай войны, где мы сможем долгое время хранить мешки с зерном и мукой, а также нашу копчёную продукцию. Вы меня уже много лет знаете и, наверное, помните, что я анархист. Следовательно, мне вообще нет никакого дела до того, как живут представители нынешней власти в стране. Но вот заботиться о всех своих людях моя прямая обязанность. Если случится студёная зима или ещё какая напасть, то я думаю, всех женщин с детьми привести в наше представительство. Мне одному трудно будет всех прокормить в поселении. Так что я надеюсь на вашу помощь и поддержку, деды. Вот только пока никому об энтом ничего рассказывать не надо. А обо всём знать Лишь мы втроём будем. В таком деле мы за всегда поможем, Дмитрий Рославович, можете не сомневаться. А насчёт складов на случай войны или ещё какой-нибудь напасти, мысль правильная. Прошлая война с германцами почти 4 года длилась, а сразу после неё гражданская война началась. Так что продовольствие надо уже сейчас собирать. Мы с Фёдором даже знаем примерные места, где все наши тайные склады устроить можно. Вот только одних копчёностей на случай войны нам всем маловато будет. Так на копчёности можно у деловых крупы всяческие выменять, тушёнку и макароны, а также соль, сахар, перец и даже квашеную капусту в бочках, предложил Фёдор Андреевич. Согласен с вашим предложением. Федор Андреевич, действуйте, деды, Боги вам в помощь. Благодарствуем за пожелания, Дмитрий Ярославович. Для нашей артели сейчас самое главное, чтобы райисполкомовский чиновник не обманул. Глава райисполкомовской комиссии по продовольствию сдержал свое слово. Вечером того же дня в артельное представительство приехали два грузовика, полностью загруженные мешками. Я с дедами внимательно проверяли каждый выгруженный мешок. Зерно было отборно, а мука хорошего помола. Когда грузовики уехали, я задумался. Если же их в представительство привезли только половину зерна и муку, то сколько же чиновник из райисполкома успел наворовать за 3 года. От разных мыслей меня отвлекло приглашение на ужин. Следующие несколько дней пролетели для меня незаметно, ибо мы с дедами в подвале здания занимались устройством тайных складов. От этого дела меня отвлек Яр, который сообщил, что принесли телеграмму из Москвы. Как оказалось, до прилета самолета осталось около часа. Быстро умывшись, мы на пролетке отправились в аэропорт. Править лошадьми снова взялся Лукьян Анисимович. Когда мы прибыли в аэропорт, то сразу увидели, что самолет уже совершил посадку и подруливает к стоянке, где его ожидали техники и другие работники. Мы с Яром прошли к самолету, чтобы забрать Яринкины вещи. На полпути Яр остановил меня и показал на две черные легковые машины, приближающиеся к застывшему самолету. на краю взлётной полосы самолёт. Возможно, он подумал, что это представители НКВД приехали арестовать Ирину. Но вскоре всё прояснилось. Из самолёта вышли знакомые московские следователи и моя супруга. Следотели направились к двум машинам, а Иринка осталась ждать нас у трапа. Мы подошли к самолёту. Я скромно поздоровался А я нежно обнял свою супругу. Через пару минут лётчики начали выгружать ящики на вещь. И как всегда, было очень много. Пришлось отправлять Яра за нашей пролёдкой. Когда он вернулся, две чёрные машины уже уехали, а лётчики помогли нам загрузить все вещи в пролёдку. Мы сердечно попрощались с пилотами и поехали в ордельное представительство. Кстати, Яринка нам рассказала, что её пригласили не только для того, чтобы полечить важного человека, но и для прохождения специальной медицинской аттестации в военном госпитале. "Елена, это светишно. А что даёт эта аттестация?" задал вопрос Яр. "Ничего нового, кроме нервотрёпки и головной боли, Ярик. Теперь в случае войны Меня призовут руководить госпиталем. Эти все знайки, увидев, как я провожу хирургические операции, мне сразу присвоили звание военврача первого ранга. Как я не отнекивалась от такого счастья, ничего у меня не вышло. Для них даже мой возраст ничего не значил. Упёрлись на своём, и всё. А по тем вопросам, что я тебе говорил по телефону, всё решилось, спросила Ирину. Я, я всё сделала, как ты сказал, Демидушка. А пролетевших со мной московских следователей ты уже сам видел. Всё отныне будет нормально. А к нашей артели и нашему таёжному поселению местные власти теперь и честь постерегутся. Я бы на это не слишком надеялся, Иринушка. Ибо различные самодуры и самовлюблённые карьеристы при любой власти появляются. С этим утверждением я спорить не буду. Скорее, мы прибыли на место. Яринку куда-то увели женщины, а мы с Яром присели на лавку во дворе. "Дмитрий Рославич, вещи из пролётки в вашу комнату переносить?" спросил добровольный помощник. "Не нужно, Лукиано Семиович". Сейчас моя супруга с женщинами пообщается, и мы поедем к себе в поселение. Тогда я пойду Лукерье скажу, что вы уезжаете. Она же хотела вам чего-то в дорогу собрать. Сын деда Анисима быстрым шагом направился в сторону кухни, а мы с Яром наблюдали, как мужики разгружают ящики с подвода. Видать, нашим дедам уже что-то привезли деловые. Через час Анисима. Нас нагрузили дополнительными подарками, а Лукерия Степановна с Лукьяном Анисимовичем принесли большую кастрюлю с горячими пирожками, плотно накрытую крышкой. Сердечно попрощавшись со всеми тружениками, мы наконец-то покинули Барнаул и артельное представительство и поехали домой, в родное таежное поселение, где нас ждал сын Ванечка. и остальные жители Курманного.